Визит к адвокату оставил странное впечатление. Протеже Альбины Семёновны оказался долговязым мужчиной, таким же на взгляд Веры претенциозным, как его визитка. Одет он был в старомодный и скверный костюм и довольно дрянную сорочку, не свежесть которой пытался замаскировать алеповатым галстуком. Похоже, он любил порадовать себя разными мужскими аксессуарами, вроде часов, портсигаров, флажек и перевих ручек, и всё это было у него, но весьма невысокого качества. Трудно было поверить, что эта непромытая дешёвка, воняющая табаком, является виртуозом юриспруденции. Но Вера успокоила себя тем, что Альбина Семёновна лучше знает. Люди разные, и об их профессионализме можно судить только по их работе, а не как не по внешнему облику. Может, адвокат так увлечён работой, что некогда рубашку постирать, а жены у него нет. И взгляд тоскло-мрачный тоже не аргумент. Самые обаятельные люди как раз плуты и дураки. Ну, а нарочито аристократических манерх и говорить ничего. Школа утеряна в революцию. Теперь каждый пытается облагородить себя как может, ничего зазорного. Да и вообще, она собирается разводиться. Какая разница, поможет этот человек Мише или нет? Съездив в юридическую консультацию во время обеда, она отчиталась Альбине Семёновне, что дело сделано, осталось только завтра подписать соглашение, и удостоилась благосклонной улыбки начальницы. Главное, детка, что тебе не в чём будет себя упрекнуть, сказала Альбина, и Вера кивнула, хотя и так не чувствовала себя виноватой. Вернувшись к себе в кабинет, остаток рабочего дня она провела в приятных размышлениях о том, что, кажется, снова входит в милость руководства, и о том, какая Альбина Семёновна всё же мудрая женщина. Чистая совесть дорогого стоит. А кроме того, если вдруг Мишкины родители попробуют сунуться с упрёками, Она всегда заткнет им рот, что пока они там рыдали, она наняла престижного и модного адвоката. Так с оптимизмом она смотрела в будущее примерно до безчетверти шесть, когда к ней вдруг залетела Альбина Семеновна и, хлопнув дверью, прошипела. «Что за игру вы затеяли, Вера Вячеславовна?» У Веры сердце ушло в пятки. Обращение к подчиненным на «вы» служило у Альбины проявлением крайнего негодования. «Простите, Вера». Что это за детский сад? Вы думаете, что можете мне врать и ничего не вскроется? Я робко начала, Вера, но Альбина с размахом ударила ладонью по столу. Молчать, когда я говорю. Вам что сказано было сделать? Нанять адвоката? Так я и наняла. А какого чёрта он мне сейчас звонит и говорит, что вы уже заключили соглашение с другим юристом? Я изумилась Вера. Нет, я Альвина Семёновна проглотила нехорошее слово. "Врёте? Ставите меня в идиотское положение? Зачем, Вера? Сразу нельзя было сказать. Я ничего не знала, была уверена, что Мишу защищает адвокат по назначению". "Вера, ну что ты за баба, если не знаешь, что в твоей семье творится? Как тебе руководство людьми доверять после этого?" Альбина Семёновна вздохнула, покачала головой. и опустилась в кресло, которое Вера уступила ей. «Нет, главное, я договариваюсь с лучшим специалистом, умоляю его отказаться от других клиентов ради твоего муженька, а теперь выясняется, что вы уже где-то подсуетились. И меня выставили дурой, и товарища адвоката, и ту тетку обидели, с которой у твоего мужа договор. Разве так дела делаются? Сама подумай. Если бы я только знала, главное, кого наняли-то!» Начальница засмеялась. Последнюю идиотку в коллеги, тупее неё искать будете, не найдёте. Вер только руками развела. Ладно, не вешай нос, Альбина подмигнула. И не пугайся. Я вспыльчивая, но отходчивая. Это, наверное, свёкры твои постарались не зная броду. Скорее всего, попробуем исправить то, что они с дуру наворотили. Спасибо, Альбина Семёновна. А, не благодари. Ты же мой лучший работник. Как я тебя в беде брошу? В общем, давай так. Я уговорю этого адвоката на нас не обижаться и всё-таки взять дело, а ты постарайся увидеться со своим мужем и скажи, что если он хочет получить по минимуму, то нужно поменять защитника. А это разрешается? А почему нет? До начала суда это вообще без проблем. Да и потом тоже можно. Ну, может, если твои родственники аванс уже заплатили, то его нельзя вернуть? Но на мой взгляд, лучше потерять 10 рублей, чем 5 лет жизни, а то и саму жизнь. Ты не забывай, что по статье, которую вменяют твоему мужу, предусмотрена высшая мера. Нет, ну расстрел-то за такую ерунду не дадут, воскликнула Вера. Альбина пожала плечами. Бог его знает. Но почему-то тем, кого защищала в шаге горе адвокатесса, всегда давали по максимуму. По дороге домой Веру трясло от злости на мишных родителей. Но когда она забрала Славика с продлёнки и покормила ужином, ярость улеглась под напором здравого смысла. Родители Мишки, конечно, душные и тупые идиоты, но защищать своё дитя имеют полное право, особенно когда его жена самоустранилась. Соответственно, и докладывать ей тоже не были обязаны. Сердиться на них не за что. Надо просто исправить глупость, которую они совершили из самых благих побуждений. Ну да, припёрлись в консультацию, папаньем в дубортном пиджаке, маман в газовой косынке с люрексом. Естественно, нормальные адвокаты все под столами спрятались, лишь бы таким клиентам на глаза не попадаться. Даже жалко их, простофиль. Вера вздохнула. Да, нужно было ей сразу бросаться в ноги Альбине, не пускать ситуацию на самотёк. А теперь понадобится вся её дипломатия, чтобы исправить дело. Наверное, лучше обратиться к более грамотным специалистам в этом вопросе, то есть к папе. Он сильно подружился с мишными родителями. Они его любят и главное, верят ему. У него лучше получится уговорить их сменить плохого адвоката на хорошего. С намдив Славика книжка про Карлса на шоколадном батончике и инструкцией по безопасности: "Сиди где сидишь и ничего не трогай". Вера поехала к своим родителям. Благо жили они в двух троллейбусных остановках. Мам с папой обрадовались неожиданному визиту, хотели усадить её пить чай. Но Вера отмахнулась и сразу приступила к делу. Выслушав её просьбу, папа тяжело вздохнул. Я бы с удовольствием, только адвоката пригласили не Мишни родителей, а я. Что? хором воскликнули Вера с мамой. Я пригласил Мишке адвоката, но ну и передачку собрал якобы от твоего Веры имени. Зачем? снова хором сказали Вера с мамой. Ну как же? Он ведь муж твой. Да какого чёрта, папа? Не благодари. Я вообще не хотела иметь с ним ничего общего. И правильно, доченька. С какой стати? Он ведь тебя не спрашивал, когда воровал. Пусть теперь сам и отдувается. Мама зябко повела плечами и отсела от отца с дивана в кресло. Не ожидал, Славочка, честно говоря, от тебя такого. Папа только улыбнулся и развёл руками. Мол, да, такой уж я, дурачок. И ещё прекраснодушничаешь. Нет, ну конечно, можно и благодушествовать, когда другие будут отдуваться и за тобой под отход. Дочь родная колотится изо всех сил, пробивается. Ты хоть раз помог? Хоть палец о палец ударил? Нет, зачем? Зато когда муж ей всю карьеру похерил, ты ему нанимаешь адвоката. Самого идиотского, мрачно добавила Вера. Вот именно, Слава, самого идиотского, как и всё, что ты делаешь. «Только это и утешает немножко, что у тебя, как всегда, ничего не выйдет». «Господи! За что мне это?» Прижав ладони к вискам, мама вышла из комнаты, хлопнув дверью. «Правда, пап, зачем?» «И деньги у тебя откуда?» Мама вернулась с шалью в руках и, закутавшись в нее, прислонилась к подоконнику. «Я пять лет в одних сапогах, шубы так и не дождусь, и в этой жизни на море не поеду. Зато ради какого-то придурка мы сразу заначку потрошим». «Солнышко, ну и даже муж нашей дочери и отец нашего внука», заметил папа. «Угу! Не муж, а мечта!» «Какой есть!» «Вот именно! Вот, Вера, любуйся!» Классический сценарий твоего папочки. Как всегда полез, куда его не просит, и всё испортил. Опять же, как всегда. Ясно же было сказано, Вера хочет забыть об этом ворюге, как о страшном сне. Ещё и повторили десять раз для непонятливых. Но нет». Папа у нас самый умный и самый решительный, когда отдуваться не ему. Сил с тобой нет никаких, ей-богу, слава. Вера поежилась. Опять из-за нее скандал в родительской семье. Но ведь папу никто за язык не тянул. Мог бы просто пообещать, что поговорит, а потом по-тихому признаться дочери, когда мамы поблизости не будет. Схема-то проверенная. Они часто так делали, когда Вера была маленькой. Сказав, что ничего страшного, всё ещё можно исправить, надо только отказаться от услуг дура адвокатессы, Вера забиралась домой, к Славику. Папа, понимая, что его ждёт мощная головоломка, вызвался проводить дочь. А почему ты решила, что я пригласил плохого адвоката, спросил он. Мне сказали знающие люди. Мне тоже. Вера пожал плечами и не стала говорить, что в папином кругу общения нет людей, имеющих доступ к хорошим юристам и врачам. Миновав стеклянную будочку киоска Союз Печати, сладковато пахнущую свежими газетами и серебристый столбик, на котором покачивались жёлтые таблички с расписаниями автобусов, папа повёл её дальше вдоль улицы по акварельным ленинградским сумеркам. "Да", подумала Вера. "Пройтись пешком это как раз то, что сейчас надо. А Славик будет только рад лишние 20 минут побыть дома один, как взрослый". Недавно прошёл дождь. Асфальт ещё не высох, поблёскивал остатками луж, и чахлая травка придорожных газонов пахла свежестью и крепо, прямо на глазах, обещая скорое лето. Чудесное время, когда можно будет развестись, уехать в отпуск, всё забыть и начать жизнь заново. Вера вздохнула, а папа взял её за руку и сказал: "Я ещё раз уточню, расти волнуешься, но мне кажется, что Вере Иванову не можно доверять". Тем более, она твоя тёзка. Зачем ты вообще вмешался? с тоской повторила Вера. Только дура и выставил меня. Ну как же, Верочка? Я знал, что ты одумаешься, но боялся, что слишком поздно. Вот и решил тебя подстраховать. Пап, я всё равно с ним разведусь. И если честно, мне вообще наплевать, что с ним будет после того, как он меня так страшно подставил. Папа вздохнул и похлопал её по плечу. Верочка, я был плохим отцом, тут мама права. мал тобой занимался, не помогал устроиться в жизнь, поэтому ты имеешь полное право не слушать моих советов. Ну пап, зачем ты так говоришь? Хорошо, скажем иначе. Теперь, когда ты вырос без моей поддержки, я не имею права тебе указывать, как жить. Только я совершенно точно знаю, что если бы меня вдруг посадили в тюрьму, твоя мама сделала бы всё, чтобы облегчить мою участь. Проклила бы меня, устроила бы дикий скандал, но не бросила бы. Вера пожала плечами. Это я точно тебе говорю. Миллион раз повторила бы «придурок», «ни с чем сам справиться не можешь», «всю жизнь меня загубил», «тряпка», но не оставила бы меня одного. Папа, он вор. Я понимаю, бывают случаи, когда на человека падает подозрение из-за фатального стечения обстоятельств. Или там по неосторожности кому-то навредил. Или, например, кипят. Убил человека, защищая себя или ребёнка? Тут да. Тут и я бы боролась. Но Миша просто крал. Тупо и жалко воровал. А ты не суди. Это вообще первое дело в семье не судить. Делай всё, что в твоих силах, а хороший у тебя муж или плохой, достойный или недостойный, предоставь другим решать. Верна хмырлылась. Они дошли до её парадной, поэтому начинать спор занал было уже поздно. Да и все равно не сумеет убедить папу в Мишкиной подлости. А что она коммунистка и должна быть безупречной в глазах товарищей всего советского народа, для него вообще не аргумент. Он считает, что в партию вступают или сволочи, или ненормальные. А приличный человек должен жить своим умом. «Ну и что ты нажил?» – прошептала Вера, глядя отцу вслед. «Своим великим умом. А вступил бы в КПСС. Сейчас наверняка был бы уже директор завода». И вместо того, чтобы искать адвоката, просто телефонную трубочку бы снял и всё. И Мишка бы дома чай пил, а за него на скамье подсудимых один мулюков бы отдувался. Дойдя до железного навеска остановки, папа обернулся и помахал Вере. Она махнула в ответ. Обратно отец решил поехать на троллейбусе. Может, надеялся, что тот долго не подойдёт, а жена за это время остынет и не будет его ругать за самодеятельность. Ну да, ну да. Мама только и питит, и похлещи придумает. Первое дело в семье не судить, оказывается. Но ведь это можно и до домострой скатиться, когда муж тебя лупит, а ты терпишь, ведь судить нехорошо, или сын отбился от рук, хулиганит, курит, да ещё и подворовывает. Тьфу-тьфу, не дай бог. А ты не судишь и вообще бровью не ведёшь. Странная философия. Тут к остановке разухабисто подкатил новенький голубой троллейбус. Свисающие с усов веревки раскачивались, как уши в бегущей таксе. Папа помахал ей через окно, и сердце Веры вдруг сжалось от любви к нему. Не нынешней, снисходительной, а давней, детской, когда не было для нее человека прекраснее и могущественнее, чем отец. Рядом с ним, казалось, вся жизнь будет такая счастливая, радостная, полная любви и интересных приключений. А потом это как-то потихонечку прошло, радость поленяла и села, как старый бабушкин халат, и стало ясно, что настоящая жизнь совсем другая. Троллейбус укатил, и Вера пошла домой, тяжело поднимаясь по ступенькам. Вспомнилась вдруг одна давняя ноябрьская демонстрация. Вера шла в колонию со своей школой и уже на выходе с Дворцовой площади столкнулась с работниками папиного НИИ. Самого папу она не видела, Он умчался далеко вперёд сдавать какой-то ценный транспарант, но тётки из его отдела опознали дочку Вячеслава Михайловича, и на несколько минут Вера сделала из звездой колонны. Дочку Вячеслава Михайловича покрутили вокруг своей оси, рассмотрели, сравнили с оригиналом, восхитились, как похоже. Потом появился термос с кофе, откуда дали попить самой Вере и её одноклассницам. Насовали им полные руки конфеты, пирожков. который, как сейчас Вера понимала, планировались в качестве закуски, и только потом отпустили. Папу очень любили на работе, но мама говорила это потому, что он безотказный, и все знают, что об него можно ноги вытирать. Вера соглашалась, а сейчас вдруг пришло в голову, что сотрудники звонят папе по служебным вопросам вечерами и в выходные дни не только потому, что он, по меткому выражению мамы, мягкотелый, А прежде всего потому, что сами не в силах решить эти вопросы, а папа может